Глава двадцать девятая Подсушив волосы и наевшись вдоволь, я осмотрела квартиру оборотня. Его берлога оказалась напичканной электроникой. От посудомоечной машины до крутой игровой приставки. Показывая мне свое жилище, Благояр попутно спешно наводил порядок, уничтожая легкий бардак, царивший здесь. Это очень веселило. Да и вообще, в быту этот молодой мужчина оказался довольно простой. «Благояр, а сколько вам лет?» — любопытничала я. «Наконец-то интересен стал», — подделан меня. «Мне двадцать девять, и я самый младший наследник клана. Считай, баловень разгильдяй». «Ну нет», — рассмеялась я, — «если бы вы были таким...» «Клан не послал бы вас налаживать у нас в поселении сеть автомастерских». Благояра рассмеялся и смерил меня таким странным взглядом, что у меня щеки вспыхнули. Столько нежности в его глазах. Прикусив губу, я стрельнула в него глазками. Он заметил и, приобняв меня за плечи, повел дальше по коридору. «Ты немножко заблуждаешься, Диана». «Клан в действительности и не посылал меня сюда. Да, я заручился поддержкой отца, но бизнес мой личный. Свои деньги я предпочитаю хранить отдельно от общего счета семьи». «Ваш?» Я недоверчиво на него покосилась. «Выходит, он и сам по себе, без именитого клана много стоит». «Да, у нас принято, что младшие в семье ищут свой путь». Я решил совместить хобби с бизнесом и занялся ремонтом авто. — А сами при этом гоняете на мотоцикле? Мне было так интересно узнать о нем чуточку больше. — Ну, пока да. Чуть позже прикуплю семейный минивэн. — Зачем? — Жену и детей возить. Его улыбка стала запредельной. Я промолчала, предпочитала не понимать его намеки. Да и верить в них не желала. Скорее всего, он и правда решил, что я могу украсить его ночи в постели, пока он тут дела решает. Но у меня было свое мнение на этот счет. В конце концов, у нас не было принято, чтобы девушки вступали в связь с мужчинами до брака. Хотя многие, особенно нимфы, плевали на эти традиции. Но не я. Что-то внутри меня противилось несерьезным связям. Хотя, признаться, если бы я точно знала, что брака с изибором мне не избежать, я бы подарила свою невинность благояру. Да пусть это будет небольшая и неистинная любовь, но все лучше, чем с козлом под датом ложиться. О чем задумалась Диана? Вздрогнув, я глянула на оборотня и покачала головой. «Собирайся, время уже!» Я кивнула. «Номер телефона свой мне оставь!» Услышав озвученную просьбу, я растерялась и даже прикусила губу, соображая, что ответить. «У меня нет телефона!» В итоге созналась я. «Вообще? Или стесняешься показать?» «Знаешь, мне как-то не важно, что у тебя там. Понятно, что не последняя модель популярного бренда. У меня его нет и не было. Мне почему-то было стыдно признаться в этом. Я понимала, что чувство это как минимум странно. И как бы нет ничего такого в том, что у меня отсутствует сотовый телефон. Но при этом я все-таки ощущала стыд и смущение. Глупо. «Сейчас». Благояр вышел из комнаты, оставляя меня одну. Пожав плечами, я подняла сумку с учебниками и грязными вещами и повесила ее на плечо, готовая отправляться в академию. — Вот, возьми. Вернувшийся оборотень сунул мне в руки довольно большой сенсорный телефон. — Я вбил свой номер, на счету деньги есть. Если будут проблемы, то ты мне мгновенно звонишь. Хорошо? Я как пришибленная смотрела на смартфон популярного бренда. Не Мне и хотелось. И в то же время я понимала, что этот подарок принимать никак нельзя. «Я не могу», — прошептала, не глядя на Благояра. «Он ведь дорогой, ценный». «Нет, Диана, ценная ты, вернее, бесценная. А это просто гаджет». Но родителям его не показывай. Прячь. И главное, если что, сразу жми пальчиком на мой номер. Тебе это понятно? Если негде будет спать, если мать разорется, если есть захочешь, все, что угодно, просто звони мне. Я опять кивнула. Чувствовала себя неваляшкой какой-то. Молодец. А теперь поехали, а то я опоздаю навстречу, а это хорошему бизнесу не способствует. Второй раз в жизни я летела по шумной трассе, обнимая за талию самого шикарного мужчину из всех, что встречались мне. Тихонечко, чтобы он не заметил, прикоснулась к его кожаной куртке щекой. Так хорошо. Но почему я не родилась хотя бы ведьмой? Доставив меня к академии, Благояр спешно укатил на свою встречу. Мне же достались завистливые вздохи одногруппниц, толпившихся у главных врат. — Диана, а это кто? — провожая мотоцикл взглядом, прощебетала одна из них. — Сосед. — не стала обманывать я. — Ого! — девушки томно вздохнули. — Где же соседи такие водятся? И что у тебя с ним? Ничего. Я почему-то рассмеялась. А в душе возникло такое жгучее желание обмануть, представить оборотня своим парнем, расписать такую романтику. Но... но... Ложь она никогда к хорошему не приводит. Так что и не стоит начинать. Совсем ничего, подозрительно сощурилась староста. Когда ничего нет, соседи не подвозят. Да еще и на таких шикарных байках. А он так глянул на тебя на прощание. Не придумывай, — отмахнулась я. А я не придумываю. У меня два брата. Я о девчонках каждый вечер сплетни слушаю. Да мужики народ такой. Если у них своего интереса нет, фика не с места сдвинуться. Ты присмотрись к нему. «Может, сама намек дай?» Я только рукой махнула. «Если и есть у благояра на меня виды, все равно клан ему никогда не позволит меня в семью привести. Это же неслыханное дело, чтобы сатирка чистую кровь оборотней портила».